Глава 44. Последние времена. Алекс продолжала плестись, опустив голову. «Лучше не спускать глаз с земли. Там им самое место. Подними глаза и увидишь, как далеко до горизонта, насколько паршивым, вероятно, будет путешествие, а когда доберешься, там точно не будет ничего стоящего». В общем, с уверенностью можно было сказать, что настроение у нее было не самое лучшее. «Может, теперь ты поедешь?» – спросила солнышко. «Я? Нет. Последнее, чего я хочу. Ненавижу лошадей». «Боже, как бы ей хотелось поехать! Ее левая нога была изранена уже несколько дней. Один огромный волдырь. Потом она попала в кроличью нору и повредила правую, и теперь едва знала, на какую ногу лучше хромать». Солнышко выглядело в равной степени сомневающейся и нездоровой, сгорбившись, натянув капюшон на плечи, обхватив руками ребра. «Я в порядке», — сказала Алекс тем же тоном, которым можно было бы сказать «я умираю». Но хотя солнышко и видела мышь за полмили, она, казалось, не замечала никакого подтекста, даже когда ковыляешь с ней рядом с мордой, похожей на выпоротую жопу. Или, может быть, солнышко ясно видела подтекст, но не хотело заводить разговор с Алекс, что было неудивительно, ведь Алекс испортил их дружбу, если она у них вообще когда-то была. Кому захочется целовать такую жадную тварь, как она? Как только она коснулась чего-то почти стоящего, тут же все испортила, хватаясь за нечто большее. Она нахмурилась, отчаянно пытаясь отвлечься. Наряд кривых столбиков по одну сторону пути из кособоченных, словно их поставил пьяный. «Вот старый овечий череп, на котором развиваются клочья гниющей шерсти, а там, гремя и позвякивая на ветру, висит железное кольцо или медное колесо». «Что там за штука?» – спросила она. «В этом есть что-то языческое», – сказала Вик, готопая босиком, но каким-то образом не испытывая никаких проблем с ногами. «Напоминает о доме. Не в самом хорошем смысле. Не то, чтобы есть какой-то хороший способ вспоминать о моем доме». Или о моем прошлом вообще?» Она замолчала, выглядя озадаченной. «О чем мы говорили?» «О Зяборе», — сказала солнышко. «Это уведомление о совместном папско-патриаршем интердикте», — сказал брат Диас, почесывая отрастающую клочками бороду. «Папско-фа-что?» — хмыкнула Вигга. «Интердикте», — резко ответил он ей, указывая на ближайший столб. Монахи и оборотни, вероятно, не лучшие спутники в путешествиях, но эти двое, похоже, раздражали друг друга сильнее, чем когда-либо. Должно быть, это граница баронства Кальятта. Тридцать лет назад это место было опустошено долгой оспой, уничтожившей четверть населения. «Звучит плохо», — пробормотала Алекс. Она вспомнила, как долгая оспа надвигалась на святой город. Стражники, загоняющие больных в чумные бараки, запах дыма от горящих тел. Люди, распевающие имена святых, чтобы отогнать миазмы. Хоры, причитающие день и ночь о прощении Всевышнего. «Четвертая чума, поразившая регион за десятилетие, сказал брат Диас. Болезнь вздохов была еще страшнее. В нашей монастырской библиотеке был рассказ о ней. Слишком много погибших для кладбищ, поэтому их хоронили сотнями в ямах. Хоронили на каждом дюйме освященной земли, под каждой святыней, церковью или часовней в округе. Пейзаж за оградой не сильно отличался, но знание этой истории каким-то образом придавало ему угрожающий вид. Целая провинция исчезла с карты. Алекс поежилась и плотнее запахнула украденный плащ поверх рваной куртки. «Звучит очень плохо». «Достаточно плохо, чтобы враждующие церкви Востока и Запада наконец-то объединились». Они объявили все баронство проклятым, приказали уехать всем и запретили въезд до тех пор, пока не будет разрешено очевидным божественным вмешательством. «Похоже, Бог так и не появился», — пробормотало солнышко. «У него такая привычка», — сказала Алекс. С одной стороны чума, брат Диас мрачно посмотрел мимо столбов на заросшую ничейную землю. С другой — война. И он мрачно оглядел выжженные руины деревни, которую они проезжали. «Можно подумать, наступили последние времена». Вигга фыркнула. вы, жрецы, вечно посвящаете о конце времен. Как годи в моей деревне. О, знаменья, смотрите, как летят вороны. Рагнарёк приближается. Мясники продают мясо, бондари бочки, а ваши конец времен. Так вы заполняете скамьи». «У язычников есть скамьи?» спросила Алекс. «Ну, лавки, наверное. Может, с овчинкой для богатых?» «В твоих историях все покрыто овчиной», — сказала солнышко. «Если верить тебе, Скандинавия — это кровь, лодки и овчинки». Вигга отмахнулась. «Это просто...» Она почесала голову, размышляя об этом. «Неплохой вывод, на самом деле, но смысл в том...» Она уставилась на горизонт. «В чем смысл?» Брат Дес закатил глаза. «Ты каждый разговор ведешь таким образом. Хватаешь вожжи, тут же заводишь телегу в болото по оси, а потом сидишь и вопрошаешь. Как так получилось?» «Но ты должен признать, со мной не скучно», сказала Вигга, разражаясь смехом. «Дерьмо, Фреи! фители фаши лица! Она обхватила Алекс за плечи и сжала так, что та застонала. «Убила этих ублюдков в сарае, да? Та... И не помню, чтобы они снова кого-нибудь побеспокоили. «Меня беспокоят не мертвые ублюдки», – Прохрипела Алекс, поерзав плечами, чтобы освободиться от сокрушительной руки Вигги, и оглянулась назад, туда, откуда они пришли. «А другие ублюдки, пока живые». «Никогда не оклятывайся назад, вот мой софет». Вигга отпустила плечи Алекс, что стало огромным облегчением, Затем схватила ее за голову большой рукой, из-за чего облегчение сменилось страхом за жизнь и немного болезненно развернула ее снова по ходу движения. «Смотри вперед! Соскрепи грязь обит и сожалений! Какая польза от беспокойства?» И она взъерошила волосы Алекс пальцами. «Я всегда очень сильно переживал», — сказал брат Диас. «И поразительно, в скольких массовых убийствах я не участвовал». «Насколько мне известно, ты участвовал в парочке», — сказала Вигга. «Скорее свидетель, чем виновник. Я хочу сказать, нужно испавиться от прошлого, как от орехов и скорлупы». И Вигга так сильно встряхнулась, что руки задергались, волосы упали на лицо, поэтому ей пришлось выпятить нижнюю губу, чтобы сдуть их, но они застряли во рту, и ей пришлось их выплюнуть. «И смысл? Вот в чем». Она подошла к вершине холма и остановилась, уперев руки в бока. «В чем смысл?» «Телега в болоте», — пробормотал брат Диас, останавливаясь рядом с ней. «По оси». Алекс догнала их и посмотрела вниз, в долину. Внизу была деревня. Не самое подходящее поселение для девушки, вытащенной из самого святого города. Но там внизу мерцали огни в холодных сумерках, и, кажется, раздавалась музыка. Ее рот наполнился слюной от мучительного желания перехватить что-нибудь съедобное. «Смотри-ка!» Вигга хлопнула брата Диаса по плечу и чуть не свалила с ног, пробив странный забор в запретное оборонство Кальятта. «Цифилисация? У нас есть деньги, правда?» «Есть», — сказала Алекс. Этим ублюдкам, которых убила Вигга, должно быть, хорошо заплатили за охоту на нее, и теперь серебро было разбросано по всему ее телу в трех разных кошельках, в носках и в каких-то тряпках, завернутых под рубашкой. Ее так и подмывало сунуть две маленькие золотые монеты себе в жопу. Привычка еще с детства, когда кошелка раздевала детей после дела, но без капельки оливкового масла это не самое приятное занятие, поэтому она спрятала их в рукава. «Может, найдем синовал?» «Сказала солнышко, широко раскрыв глаза. «Проведем ночь под крышей. «Приготовь нам нахрен ужин!» «Пропела Вигга, почти пританцовывая на цыпочках. «Я бы съела баранью отбивную, правда, брат? «Баранью отбивную в подливке!» «Завыла она, глядя на небо, и облезала острые зубы длинным языком. «Жопа, Бальдра! Я бы съела дюжину этих хренофин! И она побежала вниз по склону. Алекса обеспокоенно посмотрела на брата Диаса. «Идти туда, возможно, не лучшая идея». Он поморщился, глядя в сторону деревни, снова почесал клочковатую бороду. «Да почему нет?» «Брать туда Виггу, возможно, и правда не лучшая идея». «Да почему нет?» Он развернулся и беспомощно пожал плечами. «Святая Беатрикс, как я хочу баранью отбивную!»